Глава 27. Риск благородное дело. Вообще-то Борис думал, что в полицейском участке их продержат долго, ну хотя бы из-за иностранного происхождения. Однако все разрешилось куда как проще Британская фемида работала с неотвратимостью и жесткостью асфальтового катка Показания Бориса, подкрепленные Григорием, плюс свидетельство случайного прохожего И где только его сыскали местные констебли Впрочем, не суть Главное, что Артем оказался на каторге быстрее, чем успел сообразить, что собственно происходит Впрочем, нужно отдать ему должное Свой проигрыш он встретил с ледяным спокойствием Более того, ни словом, ни намёком не выдал сведений относительно одарённостей Измайлова. Он понятия не имел, сможет ли его вызвать боярин и станет ли это вообще делать, однако до конца остался верен присяге. Признаться, Борис проникся к нему уважением, однако и не подумал жалеть. Однажды он уже спас городовому жизнь, израсходовав свой модификатор. Тот же вместо того, чтобы сделать вид, что его обыграли, Подобно бульдогу вцепился в Измайлова всеми силами, стремясь доставить его к своему сюзерену. Закрыв вопрос с полицией, решили уходить путая след. Для чего вновь воспользовались услугами контрабандистов. Добравшись до соседнего архипелага, они обзавелись реквизитом для перевоплощения. Разодобыли новые документы уже известным Борису способом и официально вошли на борт парохода под другими именами, ясное дело. Далее опять был контрабандист. И вот они на Кампале, самом большом из десятка островов одноимённого архипелага. Именно на нём и расположилась столица графства Нельсон. Обширные и, надо сказать, густонаселённые владения, правда, при практически нулевом промышленном производстве. Политика британского правительства в действии. Единственное, что имело место, так это хорошо развитая инфраструктура порта для обслуживания различных судов. Тут уж ничего не поделаешь, требования существующих реалий. Раньше основу экономики графства составляла работорговля, но с тех пор, как цивилизованные страны отринули рабство, графу Нельсону пришлось пересмотреть свои приоритеты. Сегодня графство делает ставку на два направления: Первое каперство, для чего каждый остров архипелага содержит по крейсеру. Кроме того, эскадра включает в себя несколько канонерок и миноносцев. Но это наряду с подвижными береговыми батареями, уже больше для обороны. Отдельной статьёй проходят подразделения морской пехоты, составляющие вторую основу экономики. Граф Нельсон и его вассалы активно снабжали морпехами различные военные конфликты. Не сказать, что их отличала отличная военная выучка. Но средний уровень при хорошей экипировке они вполне вытягивали. Хотя, конечно же, по большому счёту являлись всего лишь пушечным мясом, которого на архипелаге хватало. Но ну, коль скоро рабство было упразднено, понятно, в общем. Легализоваться в Нелсоне было просто. Город с населением не меньше сотни тысяч человек. Большое количество приезжих, среди которых хватает охотников, прибывших сюда за экзотикой. Остров Кампала изобиловал носорогами, слонами и тиграми. С некоторых пор здесь начали отвоевывать место под солнцем завезённые львы. Туризм постепенно начинал набирать обороты, так что хватало народу и не связанного с охотой. А где много туристов, там и затеряться куда проще. Оставалось только привести в надлежащий вид свои документы. В смысле проставить въездные визы на настоящих документах, что Борис проделал, как всегда, виртуозно. Он решил всё же получить свои деньги. Для начала те, что хранились в британском банке, благодаря Нельсону имелось его представительство. По идее, это должно было несколько упростить задачу и ускорить процесс. Наверняка банк в Адании находится под колпаком его знакомых Алины и Дениса. Это не так сложно. Достаточно подкупить клерка, ответственного за приём телеграмм, но он забрался слишком далеко, а потому есть шанс, что бывшим партизанам за ним всё же не поспеть. Итак, мистер Измайлов, вы желаете перевести обслуживание вашего счёта в наше отделение? Изучив представленный паспорт, поинтересовался клерк. Вообще-то это ему ничего не давало. Даже будь у Бориса в наличии чек в книжка. Без соответствующей информации из отделения Адена клерк будет всего лишь вежлив с потенциальным клиентом. Вот когда придёт подтверждение, тогда совсем другое дело. Это в мире Рудакова всё решалось в мгновение ока. Здесь же жили по другим законам, не отличающимся высокими скоростями распространения и обмена информацией. Не совсем так. Я хотел бы сохранить счёт в Аденском отделении. «Сюда же перевести 8 тысяч фунтов для обналичивания или перевода их в ценные бумаги», – возразил Борис. Не стоило забывать о том, что портной, мистер Коупленд, должен был производить отчисления за новинки именно на тот счет. Кстати, юбка-брюки приобрели большую популярность, причем далеко не только в качестве одежды для активного отдыха. Борис временами наблюдает на городских улицах модниц, красующихся в них. Прямо писк моды, да и только». А вот с мужскими трусами пока полный швах. Заказывать их некогда, а готовых в ателье нет. Значит, идея пока не получила практического воплощения. Приходится обходиться по старинке, кальсонами. Никаких проблем. В эту же услугу войдут и сведения об остатке на счёте. Подробная справка о движении средств может быть получена только по почте. И как скоро может быть осуществлён перевод Обычно такие вопросы решаются в десятидневный срок. Телеграфное сообщение с адресом проходит через две промежуточные станции. В течение 3 суток наш запрос дойдёт до адресата. Ещё столько же уйдёт на обработку запроса и наконец время на обратный путь. Разумеется, если не случится какой-нибудь форс-мажор. Возможно ли максимально ускорить этот процесс? Молния. Подобный перевод осуществляется в течение суток, но это дорого. «Один процент от суммы перевода», — разведя руками, — с сожалеющим видом произнес клерк. «Надо же!» — признаться, не верил в подобную расторопность местной банковской системы, даже когда ему об этом сказал Григорий. Но, оказывается, все складывается самым лучшим образом. «Я должен буду внести эту сумму сейчас, или банк удержит ее при переводе моего вклада в ваше отделение?» — поинтересовался Борис. Сумму удержит в Адонском отделении. Сейчас вам вносить ничего не нужно. Замечательно. Оформляйте. Стоит ли жалеть какие-то 80 фунтов, когда речь идет о 8 тысячах? Правда, в свете таких возможностей банка возникают сомнения относительно того, что сладкая парочка станет его выслеживать в Адоне. С другой стороны, если тут завязана государственная структура и, как следствие, сеть загранпредставительств, А не слишком ли много он о себе возомнил? В подобный масштаб охоты ему всё же не верилось. Как дела в банке? встретил его вопросом Григорий. Он устроился за столом в оговорённой таверне и уже уплетал обед. При появлении Бориса подал знак официанту, и тот поспешил выполнить предварительный заказ. Ты оказался прав. Завтра в первой половине дня ответ будет в банке, присаживаясь, ответил Измайлов. Вот и хорошо. Когда уже вечером можно отчалить отсюда. Я тут присмотрел одного контрабандиста. Предлагаю уйти открыто. Вечером нарисую визы на подложных паспортах и можно трогать. В порту есть что-нибудь. Только послезавтра я бы не стал так рисковать. 2 дня Гриша с явным сомнением покачал он головой. И что с того? Если твои друзья завязаны на разведотдел генерального штаба, то возможности у них широкие. «Да к чему так-то за мной гоняться?» – поблагодарив кивком официанта, подавшего обед, опять возразил Измайлов. «Для казны траты минимальны, зато выгода очевидна. Если это царь, а оно, скорее всего, так и есть, одаренному вполне по силам стать основоположником нового боярского рода, который будет предан его величеству. Русские цари всегда стремились к самодержавию, а потому систематически укрепляют свои позиции и К чему, разумеется, всячески противиться удельные князья? Допустим, но к чему тогда разводить со мной все эти танцы с лебедями за холкуй в Москву? Это и мне непонятно. Но в любом случае задерживаться здесь не дело. Гаспар отчаливает завтра в ночь, и нам нужно уходить с ним. Ну что же, доверюсь человеку, который 2 года водит охранку за нас. 3. 2 года я только на тюльпане, ещё год воевал в Эфиопии. Слушай, а ты случайно не встречал там таких Бачкарёву Алину и Новикова Дениса? Они партизанили в ту войну. Нет, с партизанами я не пересекался. Морская пехота. Хотя случалось разное, тем более когда мы 3 месяца сидели в осаде. Ладно, не суть. Тут другой момент. Помнится, Елисей Макарович говорил, что тебя заинтересовала тема с нелегальными характерниками. Есть такое дело. Сто девяносто тысяч избыточного опыта все же немного напрягают. Есть тут один умелец. Узнал о нем, когда сговаривался с Гаспаром. Его подручные трутся в той же таверне. Отлично. Как раз завтра прибудут деньги. Место, как ты понимаешь, сущая помойка. И верить там никому нельзя. Понятное дело. Так что разделимся. Ты пойдешь сам по себе, я тебя прикрою. И это... «Я тут по аптекам пробежался. Есть в одной компактная аптечка, какую описывал ты. Дорого, но я все же посоветовал бы потратиться». «Именно так и поступлю». «Угу. Только не спеши расходовать ее на всяких козлов». «Я об этом не жалею. Глупо злиться на человека, выполнявшего свой долг». «Это называется неблагодарностью. Ты ведь не приступал в закон. Он мог отстучать телеграмму своему боярину и сидеть на попе ровно, дожидаясь начальства» но решил по-другому. Короче, неблагодарная скотину он и весь сказ. Банк не подвел, деньги пришли вовремя. Согласно выписке, остаток в Адонском отделении составил 2215 фунтов с небольшим. С ума сойти. Вот уж не ожидал, что за какие-то пять месяцев удастся заработать почти полторы тысячи фунтов. И на чем? На банальной юбке». Большую часть денег Борис перевёл в обезличенные ценные бумаги, которые невозможно отследить в принципе. Один минус: в случае утраты ими мог воспользоваться кто угодно. Но с именными векселями он связываться не хотел. Бог весть, возможно ли отследить их в современной банковской системе, но он предпочитал дуть на воду. Покончив с делами в банке, Борис направился в указанную Григорием аптеку, чтобы приобрести модификатор Кстати, они вновь ходили в рось. Травкин предпочитал страховать товарища со стороны. Вообще парень представлял собой эдакую смесь из ветерана боевых действий и подпольщика-конспиратора. Лучшего спутника и не пожелаешь. В указанную Григорием таверну Борис заглянул, когда уже стемнело. Обычная припортовая забегаловка, провонявшая немытым человеческим телом, дешёвым низкокачественным алкоголем и самой натуральной блевотиной. Положив руку на сердце, Гажи этого места Борис всё же не встречал. "Тебе чего?" подняв на подошедшего мрачный взгляд, поинтересовался мужик. На этого заросшего типа Борису указал Травкин. Сам Измайлов ни за что не поверил бы, что вот этот упырь может иметь отношение к нелегальному обороту опыта. Но вот не производит он впечатления человека, занятого в таком деле. Однако не доверять товарищу повода никакого. Мне посоветовали обратиться к тебе, чтобы сбросить лишний опыт. Да ну, правда что ли? Окидывая взглядом прилично одетого морячка, удивился мужик. Борис надел свою прежнюю форму, которую также забрал с собой из тюрьма. Сейчас она уже слегка не по размеру, всё же за прошедшее время он прибавил. Если с гражданским гардеробом портной разобрался быстро, благошито на вырост, то с формой такое провернуть не получилось. Думаешь, ты настолько неотразим, что все хотят познакомиться с тобой? хмыкнул Борис. Грубишь, парень. Ничуть. Мне нужно почистить избыточный опыт. Сказали, что ты можешь помочь. Если это не так, я пошёл. Поднимаясь из-за стола, произнёс Измайлов. Все отнемильте шие. Суть покажи. Ну, смотри. Ого. Даже слегка выпучив глаза, алчно произнёс тип и тут же сделал большой глоток пива. «И чему ты так обрадовался?» «Думаешь, я сам верчу эти дела?» «Как бы не так. Я простой вербовщик. Мне платят по фунту за каждые десять тысяч опыта. Девятнадцать фунтов с мелочью — это я тебе скажу. Удача!» «Понятно. И что дальше?» «Идем». Ну а что делать? Направился следом за этим типом. При этом Борис непроизвольно прижал руки к телу, ощупывая револьверы в подмышечных кобурах под бушлатом. Повел с топой, лишний раз убеждаясь в наличии бульдога на щиколотке. Невольно усмехнулся мысли о том, что от всего этого железа будет толк, лишь если успеть им воспользоваться. Но да, несмотря на неоднократный негативный опыт, тяжесть оружия внушает уверенность в себе. Покинув таверну, двинулись в направлении к центру, что куда больше походило на представление Бориса относительно нелегальных торговцев опытом. Шли недолго, едва начались более или менее приличные кварталы, как его сопровождающий свернул вправо и двинулся по узкому мощеному переулку. Мутный тип без труда нашел нужный дом и постучал в дверь, из-за которой почти сразу послышался мужской голос. Вербовщик представился, и дверь распахнулась. Обитатель квартиры, высокий стройный парень лет двадцати пяти, в правой руке револьвер, еще один в подмышечной кобуре. Окинул Бориса с головы до пят в неровном свете газового фонаря, потом выглянул наружу и посмотрел в обе стороны переулка. Наконец отошёл в сторону, предлагая пройти в прихожую. Суть покажи, велел он Борису, едва закрыв дверь. Показалось или у незнакомца и впрямь угадывается лёгкий акцент. Очень может быть, что тут постаралась лингвистика третьей ступени, а может и выговор какой-нибудь местности. «Английский Борису не родной, а потому определить это ему сложно». «Не вопрос», — легко согласился Измайлов, открывая доступ к сути. «Пятая ступень и все еще никакой специальности?» «А тебе какое дело?» «Знаешь, чем грозит посягательство на устои?» «Знаю». «Тогда не задавай глупых вопросов и просто ответь». «Меня все устраивает. Служил баталером на сухогрузе». Но так вышло, что пришлось менять место. Устроился новичком на капер, не по сути, а сам по себе. Вышел мир, подался на берег. Хочу перевести то, что накопил, в свободный опыт. Не продать, удивился парень. Зачем? Монеты имеются, а с опытом как раз подниму себе нужную специальность. Есть одна задумка. Хорошо, держи, это твоё. Отчитав вербовщику полагающуюся сумму, произнёс парень: После чего выставил его за дверь. Выждал какое-то время и выглянул наружу. Борис отметил, что дверь смазана на славу и ни разу не скрипнула. Убедившись, что вербовщик в припрыжку улепт в сторону Припортовой улицы, парень вернулся обратно, после чего прошёл в комнату, стёрнул с высокой спинки стула сюртук. "Идём", коротко бросил он, не возвращаясь в прихожую. Подошел к окну и, распахнув его кивком, указал направление Измайлову. Подобный оборот пришелся Борису не по душе. Не сказать, что он сильно удивился, вовсе нет. Люди под вышкой ходят, а потому должны думать о собственной безопасности, возможных подставах и провокациях. Иное дело, что это не вписывалось в планы Бориса. Впрочем, сомневался он недолго. Полностью доверяться незнакомцу он не собирался, Поэтому сделал приглашающий жест и, дождавшись, когда хозяин квартиры выскользнет в окно, выбрался следом. Пока все чисто, правда, решительно непонятно, как его будет искать Григорий. Даже мелькнула мысль взять парня в оборот и, прижав к стенке, вызнать, где именно находится характерник. Однако тут же вспомнился Артем с его маниакальной преданностью своему сюзерену. Это в мире Бориса с понятием чести серьезные проблемы здесь все иначе. Разумеется, всегда и везде есть исключения, но они, как известно, лишь подтверждают правила. Словом, могло остаться и так, что он даром потеряет время. Прижал к себе руки, почувствовав в подмышечной кобуре револьверы. Сделал шаг правой ногой, ощутив тяжесть бульдога. Эти нехитрые манипуляции в очередной раз придали Борису решимости. И вообще, риск – благородное дело» встрехнулся и двинулся следом за незнакомцем